Январь 2622 года. Временная база клана Алые Тигры. Планеттоид r 12 астероидный пояс АД-3, система ШАУ. Внимание! Запрашиваю посадку. Повторяю, здесь крейсерская яхта Варта. Запрашиваю посадку. Посадку разрешаю. Посадочная площадка подсвечена лазером. Скафандры советую не снимать. У нас ха, прохладно. Капитан яхты обернулся к товарищу Иванову, который сидел тут же в рубке. — Нам дали коридор, товарищ Иванов. — Садимся. Специальный уполномоченный гап был измучен. Не подавал виду, но последние часы он держался исключительно на стимуляторах. Третьи сутки без сна. Даже его тренированный ко всему привычный организм отказывался служить без фармакологической поддержки. А ведь разговор предстоял важный, практически судьбоносный. «Соберись!» — приказал он своему телу. Тело послушно разродилось с дозой адреналина, а туман пропал из глаз и головы на время. «Бог мой! Я ведь еще не старый человек, а уже разваливаюсь. Сколько я выдержу в таком режиме?» Внутренний голос говорил, что недолго. И спецуполномоченный знал, что это не просто голос. Это первый сигнал от желудка, мстящего хозяину за изуверство язвой. Против желания Иванов поднес руку к животу и тут же отдернул. Не дай бог заметят. Нельзя сейчас. — Какой у них диспетчер веселенький. Не снимайте скафандров, у нас прохладно. Покачала головой капитан браун железного стоявшая позади шефского кресла. — Саша, можно подумать, ты работаешь по пиратам первый день, — откликнулся Иванов. — Пираты! — сказал, как плюнул старпом. — Начинаю маневр, захожу на посадку. Предостерег все собрание пилот-навигатор. навигатора Лучше бы вам сесть и пристегнуться, товарищ Александр. — Капитан, прикажите Ион отстыковаться и баражировать в зоне базы. — Слушаюсь, товарищ Иванов. — Клоны прибыли. Пост наблюдения докладывает, что они зафиксировали сигнатуру яхты представительского класса. Надо полагать прибыли. Спасибо, капитан. Это было самое главное. Трехсторонняя встреча в тылу стремительно продвигающихся военно-космических сил Великой Конкордии с крупной шишкой клонов и пиратским вожаком. В разгар войны. На обзорный экран накатилась каменная глыба из-за которой вырастали релятивистские струи сияющего звездного газа. Планетоид полностью скрывал парную систему, в которой черная дыра пожирала звезду. Глан Алые Тигры обосновался на временной стоянке в системе Шау, бывший в отчине уничтоженного синдиката 3 x Все, что осталось — рейдер «Сумеречный призрак», рембаза и три парома. Клан ненадолго пережил своих давних врагов. Форт Вольный и почти всем отчасть Алых Тигров погибли, когда инопланетные корабли неведомым способом расправились со звездой Моргенштерн, превратив ее сверхновым. На планетоиде было неуютно. Красный гигант в своей неторопливой космической агонии выкрашивал пейзаж багровым и кроваво-алым. Гамму разбавляли ослепительно синие струи газа, протянувшиеся от черной дыры проклятая шау на сотни миллионов километров. Но то был мертвый свет. Вот такая теперь унылая жизнь пошла. Кстати, здравствуйте. Меня зовут Боб Джекейн. Поприветствовал маленькую делегацию из двух человек, встречавшие их трапер. И пока стель Рохас теперь не погуляешь... Война, черт бы ее подрал. Ну что, пройдемте? Троица зашагала от яхты в сторону гостеприимного шлюза сумеречного призрака, притаившегося в тени скального тороса. Иванов и Александра проследовали в святая святых трапперского рейдера, оранжерею. Боб G. Кейн снял скафандр и оказался высоченным негром могучего сложения в феске, которая явно диссонировала с комбинезоном и, удивительно, шла его бритой голове и черной бородке в густой седине. Традиционная обстановка оранжереи отличалась от кабинета вождя клана Гая Титанировой Шкуры на форте Вольной только размерами. Здесь нельзя было заблудиться. А так вполне обычный интерьер, составленный из пальм, лиан и прочих джунглей. Там их уже ждали. Возле огромного вальтурнианского бритвалиста стояла умом помрачительной красоты брюнетка в длинном черном платье. На ее фоне даже Александра терялась. В ногах брюнетки разлегся тигр. Это и был гай титонировая шкура, акселерированный тигр, ищадие конкордианской лаборатории на Ордвесуре. Той самой, которую когда-то возглавляла черноволосая красотка станьте на путь солнца сказала женщина не сворачивай ответил иванов а его спутница молча кивнула рад снова вас видеть Америтат. вы я полагаю знаменитый гайти тоная шкура простите не зная имени вашего батюшки а вы я полагаю знаменитый человек без имени вашего батюшку я тоже не встречал — ответил Тигр, повозя челюстями абсолютно не в такт словам. Голос раздавался из массивного ошейника, скрывавшего речевой синтезатор. — Зовите меня просто, товарищ Иванов. — Зачем пожаловали, товарищ? — спросил Тигр. — Нашу встречу, учитывая сложившуюся ситуацию, не так просто было организовать. — Кстати, можете присесть, вот кресло. — И ты, наставница, тоже не стой над хвостом. — Все расселись. — Спасибо за заботу. — Да и приятно, черт возьми, поглядеть на старого друга по переписке, — начал Иванов. — Впрочем, любезности в сторону. Хочу задать прямой и очевидный вопрос. — Америтат, что происходит? — Ничего хорошего. — Мы заметили, — подала голос Александра. — О, и мы, — согласился Кейн. Ну, а если быть точной, наши ястребы в народном диване словно с цепи сорвались. Партия войны. Это были милые романтичные вояки, любившие брецать пихлеванскими палашами. Их воспринимали как безобидных чудаков. И вдруг, буквально за один год, они набрали такую силу, даже мы с единомышленниками не успели отреагировать и сделать верный вывод из анализа ситуации каюсь это наша вина не стоит иванов попытался соорудить любезную мину что не очень-то ему удалось мы все здорово простоволосились да а простоволосились именно вы нельзя ли поподробнее уважаемый америтад попросил александр но за этим я сюда и прилетела, невзирая на страшный риск». Амеретат поправила гриву тяжелых черных волос и продолжала. Последние годы в Конкордии часто гостил некто Роберт Этли. «Вице-президент Евростага?» — уточнил Иванов. «Так точно. Все было в рамках. Центр диалога культур, а лорд Тэтли известный меценат, покровитель искусства и так далее». И только теперь, когда стало поздно, мы поднялись старые связи и навели справки. Сэр Роберт много, очень много общался с представителями секретной службы Аша. Вы называете ее Зароастрийской Инквизицией. Конечно, излишне эмоциональная, но в чем-то верная оценка. Это весьма могущественная организация, имеющая колоссальный вес во властных кругах. Лорд Этли, как выяснилось, принимал у себя видных функционеров Аша в своем английском поместье. «И что это дает?» — спросил Кейн, но его оборвал. «Помолчи, Боб». «Законный вопрос. Мы сбились с ног, но собрали весьма ценную информацию, которую я записала на диск. Вот он». Америтат протянула Иванову плоскую стальную коробку размером спортсигара. В особо важных случаях конкордианцы использовали для транспортировки информации архаичные лазерные диски, поскольку считалось, что они лучше других носителей защищены от превратности X-перехода и прочих факторов космической среды. Ознакомьтесь, я думаю, вам будет интересно. Здесь контакты видных политических деятелей и промышленников Объединенных Наций преимущественные субдиректории Англии с функционерами Аши и некоторыми одиозными интеллектуалами Стерты. Как вы знаете, в узких кругах интеллигенции из научной столицы Конкордии процветает увлечение весьма странными религиозными идеями, сильно расходящимися с доктриной возрожденной традиции. Их можно охарактеризовать как неуманихейство. Хотя, конечно, к исконной земной ереси III века, по вашему летоисчислению, Оно имеет весьма опосредованное отношение. Манихейство? Иванов не смог скрыть удивление и даже подался вперед. Причем тут манихейство? Об этом позже. Сперва закончим с лордом Этли и Ашей. Мне удалось получить запись текстового послания по их связи. Не спрашивайте, чего мне это стоило. Абонент Роберт Этли, заместителю главы Аши Наврузу Шахрави, это двоюродный брат нашего флотоводца. Всего две фразы. Цитирую. «Исфандияр может обнажить меч, да прибудет с нами свет». И ровно через два часа после получения шифровки адмирал Пентат Шахрави отдал приказ о начале операции Исфандияр. «Вы хотите сказать...» Да, Александр, да? Именно поэтому я начала разговор с утверждения, что опростоволосились в первую очередь вы. Я уверена, что на Земле есть люди, заинтересованные в поражении объединенных наций. Как это называется? Пятая колонна? Конечно, прямых доказательств нет. Эти господа чрезвычайно осторожны и очень малочисленны. Вместе с нашими ястребами их не более двух десятков. Но это весьма могущественные люди. Вы поймете это, ознакомившись с досье на моем диске. Как говорят у вас в разведке, Америтат кивнула Иванову, при наличии двух вероятностей необходимо готовиться к худшей. Да, проворчал тот, бритва Акама рыцарей плаща и кинжала. Но каковы мотивы? В этой войне, если она пойдет как идет, не будет победителей. Мы с вами перережем друг друга. слабнем настолько что человеческая цивилизация вернется в каменный век. Скорее в новое средневековье. С их сдвигателями, ядерными ракетами, лазерами и клонированием. Я ведь не зря упомянула о неоманихействе. Я неплохо знаю их устремления. Поначалу их доктрина казалась безобидной игрой разума сверхобразованных интеллектуалов. Но теперь все предстает весьма зловещем свете. Это настоящие регрессоры с имперскими амбициями. Ну, не вижу ничего плохого в имперских амбициях. Я тоже достойнейший товарищ Иванов, но империи бывают разные. Да, они бредили объединением великорасы в единое государство. Но что это за государство? Второй их пункт — безудержное презрение ко всем, кто не так умен и утончен, как они. Отсюда до жажды власти один шаг. «Ну, это, как говорится, к делу не подошьешь», — сказал Александра. «А как же бритва кама в разведывательном исполнении?» «В самом деле, Саша». Не стоит перебивать. Прошу прощения. Америтат продолжала. Если предположить, и основания такие имеются, что некая группа лиц развязала войну, используя тайные рычаги влияния, на что они могут рассчитывать? Объединенные нации Конкордия вцепятся друг в друга и ослабнут настолько, что на время перестанут представлять реальную силу. Причем, заметьте, Именно мы начали войну, что представляется наиболее выгодным для развязывания затяжного конфликта, так как военный анализ однозначно говорит, уничтожить вас быстро мы не сумеем. так два года сражений. Кто пострадает как военный экономически суверен в вашем конфедеративном всемирном государстве? В первую очередь Россия, как локомотив объединенных наций. С одной стороны, народы напуганы кровью, голодом и так далее. С другой стороны, Атлантическая директория, как нон сохраняет определенный потенциал экономики. С третьей, Терта, наша научная столица, где сконцентрированы невероятные технологии, полученные в том числе и от чужих. Что помешает той самой могущественной силе по обе стороны баррикад одним махом покончить с войной, и подарить народам долгожданный мир и спокойствие. А что последует за этими благостными нововведениями? — Порядок. — Я, кажется, начинаю понимать, к чему вы клоните, — кивнул Иванов. — Не сомневалась, что вы быстро схватите суть. Конечно, порядок. Новый порядок. Люди сами отдадут себя в их власть. Единую власть над всем человечеством если не принимать в расчет цену это может быть даже неплохо заметил боджи кей воссоединение великой расы это же мечта многих поколений вы не знаете базовых идей этой власти вслед за объединением последует конец великой расы удельные княжества во главе с баронами на разных планетах конфедерация десятков независимых систем каждой свои законы. А учитывая абсолютную власть, которую получат эти поклонники абсолютного света, законы будут далеки от прогрессивных. Электронная промывка мозгов, следящие имплантанты для каждого, вживление механических устройств для рабочей специализации низших каст, «Учитывая успехи в клонировании, можно смело предполагать, что затем последует и биологическая перестройка организма. И это не шутки. Это точный смысл книг и статей нашей интеллектуальной научной элиты». «Ну, — протянул Кейн, — я тоже кое-что читал, хоть и не семи пядей во лбу, как вы, уважаемые Это вы какую-то антиутопию XX века пересказываете. Кому это нужно?» — Власть — неплохая штука. Вот парни ее добились, и что? Что заставит их пойти на все эти ужасы? — Вы забываете о ретроспективной эволюции, — сказал Иванов, откинувшись в кресле, как будто эта фраза что-то объясняла. — Ничего не понял, — признался негр. — Ретроспективная эволюция, — пояснила Амеретат, уважаемый гражданин Кейн охватила всю сферу великой расы а может быть и не только одну ее. В настоящий момент это практически доказанный научный факт, хотя и не афишируемый. Если Конкордия стала жить за растрийскими временами, а нации нацией квазирелигиозными воззрениями 20-го столетия, что мешает фактору ретроэволюции повлиять на некоторых еще глубже? Заразить их сознание кошмарным подобием средневековья. Не настоящего средневековья, а того кровавого фантома, каким его преподносят в популярной литературе. Да послушайте! Гай не сдержался и встал на лапы, нервно стягая хвостом полосатые бока. Послушайте, уважаемые разведчики и интеллектуальные аналитики! О чем это вы тут болтаете? Если есть хотя бы минимальная возможность... Короче говоря, если это может быть, надо действовать. Вот вам, товарищ Иванов, обязательно надо вернуться на землю, взять вашего лорда за нежные места и очень вдумчиво побеседовать. Если нужны доказательства, я могу предоставить массу интересного насчет того, как флот Конкордии накапливался в системе Ташмету, а ваша Ирмандада это показательно игнорировала. Вот такой мой практический вывод. Гай рыкнул и сел. Иванов хлопнул по подлокотнику и сказал с восхищением в голосе. — Вот слышу голос я не мальчика, но тигра. Только трудновато будет взять за нежное лорда Экли. — Что значит трудновато? Это я человек легенды или вы? Надо соответствовать. Постановил легендарный тигр.